— Какой вы! — Вскричал Заметов, едва они остались одни. — Вы с самого начала все правильно исчислили, только потом немножко сбились. — -да на всякого мудреца, — признал Порфирий Петрович. — Оказалось бы, простейшая вещь. Не доверяйся словам других, с... проверь сам. Вчера еще могли покончить, но теперь закольцевалось, кончик кончику сошлось. — Значит, Раскольников! — Безо всякой вопросительности в интонации сказал письмоводитель Онс. Необыкновенный человек со своей необыкновенной теорией о том, что ему, в отличие от всех нас, мелких тварей, все на свете дозволено, если только он высшую цель имеет. А что у него за цель? Надворный советник развел руками: Откуда ж мне знать? Нечто ужасно возвышенное и благородное, с претендующее не менее как на счастливление человечества. Что-нибудь настолько прекрасное, что ради этой красоты, вполне извинительно, вредную вожь, вроде какой-нибудь Алены Ивановны или Дарьи Францевны, топором-с по макушке. Да, впрочем, я думаю, Родион Романович нам сам все расскажет и красноречивейшим образом. — Арестовывать будем? — Нынче же? — деловито спросил Александр Григорьевич, которому никогда еще не доводилось участвовать в задержании настоящего убийцы. Сморщив нос, пристав покачал головой. — На основании чего-с? Улик как не было, так и нет. Одни лишь совпадения. Человек умный, его совпадениями не собьешь. Тут Порфирий Петрович погрозил пальцем, неведомо кому, вроде как, стене. Но на свободе гулять я ему более не дамс. Как же тогда? Сегодня возьмем, беспременно, сегодня. При полной доказательности и по всей форме, так что уж не отопрется. И пристав в немногих словах Обрисовал письмоводителю свой план. Мы, Родион Романчу на месте нового преступления застигнемся. Еще не сокровавленными руками, но с орудием в руках, с тем самым с топором. Вы спросите, откуда мы узнаем, кого, где и, главное, когда наш студент пожелает умертвить на сей раз? Ну, первый вопрос насчет кого весьма прост. Петра Петровича Лужина, вреднейшую из всех населяющих вселенную вшей. Именно таковым теперь должен считать жениха своей сестры Раскольников. Вот именно. Здесь, кроме общественной пользы, избавить человечество от подлеца еще и личный мотивец присутствует, а необыкновенные люди к своему личному интересу всегда очень неравнодушны. Судя по рассказу Дмитрия Прокофьевича, Раскольников что-то в этом роде даже вслух сказал, припомнил Александр Григорьевич. Что хотел не то Лужина на коленях за Мармеладову просить, не то убить на месте. Теперь-то, надо подумать, первое желание у него пропало, зато второе изрядно усилилось. Да только как же мы с вами узнаем, где и когда студент это исполнит? Даже и голову ломать не станем-с. Петрович вкусно улыбнулся. Все сами устроимся. Родион Романовичу останется лишь прийти на готовенькое. Не посудите сами. Гнуснейший Петр Петрович заперся в дальних комнатах квартиры, и оттуда ни чем не выйдет, пока все гости окончательно не упьются и не повалятся замертво. Тогда уж он непременно, прихватив саквояж, чемодан, портплет, уж, прав, не знаю, с какой поклажу этот господин путешествует, прокрадется к лестнице и отряхнет прах сего места с ног своих. Обязательно так и будет. Но откуда Раскольников узнает, в каком часу это случится? Гости там, может, до утра пьянствовать станут. На поминках водка кончится, еще купят. Уж на свои и принесут. Что ж, студенту до рассвета с топором на лестнице торчать?» На это отчасти остроумное замечание надворный советник заливисто расхохотался. Его настроение, по-видимому, с каждой минутой делалось все лучше и лучше. «Вернс, наш с вами фигурант нетерпелив и ждать часами на лестнице не захочет. Тем более, что увидеть могут». Весь мой главный расчет именно на раскольниковском нетерпении и построен-с. Вы поглядите на прежние убийства он всегда на расправу скор, и тут ждать не захочется, а ему и не придется. Пристав снова закис со смеху. Поневоле, улыбаясь, заметов ждал, когда объяснится причина такого веселья. Порфирий Петрович, но ну не может же он убить лужина при всех. Даже если отлучится и подкрадется, то. Во-первых, припомнят, потом отлучка-то, во-вторых, лужин никому не откроет, а в-третьих, не с топором же он на поминки пришел. Мы с вами поможем. Раскольникова от свидетелей избавиться. Надворный советник больше не смеялся. А уж он своего не упустит. Гости поде сейчас все перепились. Шумят, скандалят, кто-то даже и подрался. Вдовица, насколько мы слышали, тоже с дамочка с характером. — Не будет ведь ничего удивительного, если на квартиру заявится полиция, предположим, вызванная жильцами другой квартиры. — Не будет. Явится полиция, и всех буянов заберет в квартал до утреннего разбирательства. — Всех, — удивился Заметов, — кроме Раскольникова, ему дадут уйти. — Как после, — объяснюсь, — вы пока не перебивайте. — Петр Петрович, сидя в своей крепости... Про сие события даже не узнает, Возможно, удивится, что шум стих. Однако на вылазку решится еще очень нескоро. Вполне достанет времени студенту за топором сбегать и вернуться. Ведь недалеко-с. А мы с вами в засаде сядем. И когда он станет к лужину в дверь ломиться, подскочим сзади, да как схватим голубчика за шиворот! — воскликнул в раз понявший все Александр Григорьевич. Ах, Парфилий Петрович! Чудо что за план!